Они не выносили образа. Театральное представление вызывало их негодование. Смех и веселость – их ненависть. Как Кальвин готовы они были требовать смерти даже для ребенка, раз, по их мнению, в этом ребенке говорил дьявол, то есть дух непослушания, веселости, легкомыслия. Грех и дьявол – вот что преследовало их. Как Лютер готовы они были бросать в него своею чернильницею, как один из протестантских богословов, насчитывали они чертей, до 2 триллионов, 222 миллиардов, 222 миллионов, 222 тысяч, 222 особей. Эти темные духи постоянно кружились над человеком, проникали во все поры и искушали его. Во что же обращалась жизнь? в Постоянную борьбу с искушениями, постоянное раскаяние, плач, зубовный скрежет и сокрушение. Они всегда ходили с постными лицами. Взятое в общем созерцания индепендентов было мрачно и уродливо. Исходя из свободы совести, они, благодаря фанатизму и доктринерству, неминуемо дошли бы до инквизиции. Повторяю, в новом свете В свободных пуританских общинах они учредили таковую, и надо согласиться, что эта инквизиция была ничуть не лучше испанской. Сжигание ведьм, колдунов и еретиков практиковалось нельзя сказать, чтобы редко. Но среди индепендентов были люди, оставшиеся до конца верными их основным традициям. Люди, не ослепленные ни доктриной, ни догмой, ни безудержным фанатизмом. Довольно назвать имена... Лильборна, Вена, Мильтона, Кромвеля. Только благодаря последнему Англия не увидела индепендентской инквизиции. В этом удивительном человеке страстность натуры соединялась с завидной трезвостью ума, искренняя вера в своего бога, в свое высшее призвание, с полной веротерпимостью. Неиссякаемый запас Практического здравого смысла всегда позволял ему отличать возможное от невозможного, осуществимое от иллюзии. Индопендент по принципам он никогда не был сектантом, и сам он не шел на других, не посылал на костер. Прислушиваясь к страстным речам Кромвеля, видя, как обливает он слезами, как бьет себя в грудь, какой исступленной ненавистью звучат его слова, с какой безусловной настойчивостью проводит он в жизнь свои стремления, люди считали его или фанатиком, или величайшим из лицемеров. Но ни то, ни другое несправедливо. Кромвель, прежде всего, человек-дела. Это не теоретик, не художник и не мыслитель. Факт значил для него слишком много, и он всегда считался с ним. В каком бы вдохновенном экстазе он ни находился, он никогда не забывал, что кроме экстаза, личных надежд и стремлений, существует целая громадная жизнь, подходить к которой со своим «да будет» не всегда возможно. Мы видели, что Кромвель вступил в борьбу с кавалерами, имея на этот счет вполне определенные и ясные воззрения, постоянно повторявшимся попыткам найти пункты соглашения с королем и добиться ненарушимых гарантий, он не придавал значения. Он понимал, что Карл, не отказавшись от самого себя, не мог согласиться на предложение парламента, а парламент, в свою очередь, не согласился бы свести на нет всю свою революционную деятельность. Итак, надо было воевать, но воевать на жизнь и на смерть, Они по программе Эссекса, делавшего два шага вперед и столько же назад, из страха перед решительным концом. Ведь это затягивание войны ровно ни к чему не вело, к тому разве, что крики лондонского населения о мире становились с каждым днем все решительнее, а страна разорялась и приходила в упадок. Я уже говорил. что масса народа, собственно, в этой борьбе короля с парламентом не принимала никакого участия. Она выделила в революционный лагерь все, что в ней было способного, честолюбивого. А сама оставалась сначала равнодушной, а потом заняла прямо враждебное положение по отношению к воюющим сторонам. Что хорошего они дадут ей, она не знала. А пока видела одни грабежи, двойные подати во имя короля для защиты короля. Она решила защищаться, и в каждой деревне, в каждом округе и графстве появились клобмены, то есть отряды поселян, одинаково не пускавших к себе ни кавалеров, ни круглоголовых. Это показывало, что нерешительная политика к добру не ведет. Но начинать решительную политику, пока во главе войска стояли пресвятерианские генералы, не было никакой возможности. Кромвель задумал отделаться от них. 2 июля 1644 года вечером произошла кровопролитная и имевшая громадное значение битва между парламентскими и королевскими войсками при Морстон-Муре. Круглоголовые победили. Главными виновниками этой победы были Кромвель и его эскадроны. Естественно, что индепенденты возликовали. Это был первый несомненный успех. Опираясь на него, они стали энергичнее и откровеннее высказывать свои затаенные замыслы и взгляды. «Милорд», — говорил, между прочим, Кромвель Манчестеру, генерал-лейтенанту парламентских войск, «станьте решительнее на нашу сторону. Не говорите, что надо быть умеренным ради достижения мира, что надо щадить палату лордов, бояться отказов парламента. Какое нам дело до мира?» и до лордов. Дела до тех пор не будут идти как следует, пока вас не будут звать мистер Монтегю. Если вы сблизитесь с честными людьми, то скоро станете во главе армии, которая будет предписывать законы. Но Манчестер и Эссекс оставались глухи и немы. Нерешительная война продолжалась, в неудачах не было недостатка. Тогда Кромвель решился излить свой гнев и свою злобу в самой нижней палате. «Во всем», — сказал он, — «виноват граф Манчестер». Со времени победы при морстонмуре он боится побеждать, боится последнего и решительного успеха. Ныне с появлением короля при Ньюбере не было ничего легче, как уничтожить его армию. «Я ходил к генералу, показывал, как это можно было сделать», и просил позволения пойти в атаку с одной моей бригадой. Другие офицеры настаивали вместе со мной на том же. Он решительно отказался. Манчестер отвечал на это обвинением Кромвеля в несоблюдении дисциплины, во лжи, даже в измене и коварстве. Ибо в день битвы, говорил он, ни Кромвель, ни полк его не явились к назначенному им посту. Кромвель даже не счел нужным оправдываться и возобновил свои обвинения, с еще большей силой. Армия, между тем, понемногу наполнялась индепендентами и проникалась их духом. Также и в парламенте они стали играть заметную роль. Тогда Кромвель 13 сентября 1644 года открыто перед лицом палаты объявил себя покровителем свободы совести и даже добился того, что палаты назначили комитет для отыскания средств на удовлетворение законных требований диссидентов. Наконец, настал день решительной парламентской битвы. 9 декабря собрались члены Нижней Палаты для обсуждения мер к облегчению страданий государства. Никто не требовал слова. Казалось, все ждали чего-то решительного, но никто не хотел принять на себя ответственность за это. После долгого молчания поднялся Кромвель и сказал Теперь настало время говорить или замолчать навсегда. Дело идет не более, не менее, как о спасении народа, почти умирающего под гнетом того жалкого положения, до которого довела его продолжительная война. Если мы не будем вести войну с большей быстротой и энергией, если будем действовать как наемники, которые хлопочут лишь о том, чтобы затянуть войну, то будем в тягость государству и заставим его ненавидеть имя парламента. Что говорят наши враги? Скажу больше, что говорят многие из тех, которые 3-4 года тому назад были нашими друзьями? Они говорят, что члены обеих палат захватили высшие должности военные и гражданские, что у них в руках меч, что с помощью своего влияния в парламенте и армии они хотят упрочить за собой власть навсегда и не допустят прекращения войны, из опасения, чтобы вместе с нею не прекратилась и власть их. Скажу вам, что если управление армией не изменится, если война не поведется с большей энергией, народ не вынесет ее и заставит нас заключить постыдный мир. Постараемся же отыскать лекарства. Надеюсь, что каждый из нас настолько англичанин в душе, что не колеблясь решиться принести личные свои выгоды в жертву общему благу и не оскорбиться никаким решением парламента. Тогда один из неизвестных ничем более индепендентов предложил, чтобы ни один член обеих палат в продолжении этой войны не мог исполнять никакой должности, не мог быть облечен никакой гражданскую и военную властью, и чтобы сделано было парламентское предложение в этом смысле. И оно было сделано 3 апреля 1645 года. Пресвитерианские генералы должны были оставить свои места. Победа Кромвеля оказалась полной. С этой поры фактически и армия перешла в его руки. Хотя главнокомандующим официально числился Ферфакс, 14 июня 1646 года на равнине Несби произошла самая кровопролитная и решительная битва всей войны. Разбитый на голову Карл с двумя тысячами всадников бросился бежать по направлению Клейчестеру, оставив в руках парламента артиллерию, военные припасы, более 100 знамен, свое собственное знамя, пять тысяч пленных и все свои кабинетные бумаги. Победа превзошла самые смелые ожидания. Кромвель подробно писал о ней палате и закончил свое письмо словами. «Во всем этом виден перст Божий. Ему одному нераздельно принадлежит победа. Генерал Ферфакс служил нам верно и честно. Все относит он к воле Божьей и скорее умрет, чем припишет что-нибудь лично себе. Вот высшая похвала, какую я могу воздать ему». Но что касается храбрости, то он проявил ее во всем блеске и объеме, возможном для человека. Добрые люди, индепенденты, служили вам верно, они исполнены надежды. Богом умоляю вас не ронять их дух. Желаю, чтобы эта битва породила смирение и благодарность в сердце всех, кто принимал в ней хоть какое-нибудь участие. Желаю, чтобы тот, кто жертвует своей жизнью для спасения Родины, мог положиться на Бога относительно свободы своей совести, а на вас относительно той свободы, во имя которой он сражается. Между тем, доставшиеся индепендентам бумаги короля были вскрыты и прочитаны громко при громадном стечении народа. Они произвели страшное впечатление. Было очевидно, что король никогда не хотел мира, что ни одна уступка не была в его глазах решительной. ни одно обещание обязательным, что в сущности он рассчитывал на одну силу и никогда не оставлял притязаний на произвол. Наконец, что несмотря на все свои торжественные, тысячи раз повторенные уверения, он обращался к королю французскому, герцогу лотарингскому, ко всем государям Европы, с призывом, не задумываясь, ввести в королевство их солдат. Само название «парламент» которое он дал палатам во время последних 101-х по счету, если не ошибаемся, переговоров, было с его стороны чистым обманом, потому что, давший его, он секретно протестовал против этого и приказал занести свой протест в протокол Государственного Совета в Оксфорде. Поборники мира должны были замолчать. Несмотря на отчаянное поражение при Несбе, Карл, однако, не сдавался и в предсмертной борьбе совершил последние героические усилия. Но судьба была против него. Принц Роберт, его племянник, постыдно сдал Бристоль. Монтрос был разбит в Шотландии, европейские государи молчали, переговоры с ирландцами были открыты, попытка вступить в сношение с парламентом окончилась полной и оскорбительной неудачей. Тогда, разбитый на всех рубежах, отовсюду гонимый, утомленный неудачами и махнувший рукой на все, Карл 5 мая 1646 года добровольно явился в лагерь шотландцев. При виде короля граф Ливн и его офицеры притворились крайне удивленными. Тотчас дано было знать о его прибытии комиссарам парламента. Курьеры поскакали с такой же вестью в Эдинбург и Лондон. Хотя офицеры и солдаты оказывали королю глубокое уважение, Однако вечером, под предлогом подобающего ему почетного караула, сильная стража была приставлена к дверям королевских покоев. Желая испытать свое положение, Карл попробовал назначить лозунг. «Извините, государь», — сказал Ливн, — «я здесь старший солдат, и потому, Ваше Величество, позвольте мне взять эту обязанность на себя». Дальнейшие события следуют друг за другом с головокружительной быстротой вплоть до той минуты, когда Оливер Кромвель был назначен, наконец, лордом-протектором Англии, Шотландии и Ирландии. Этим событиям я могу уделить лишь очень немного места, надеюсь, однако, не ко вреду своего очерка. Как ни интересно они, в них нет ничего такого, чтобы выходило за пределы установленных раньше общих положений. Все дело сводится к спору между парламентом и армией, пресвитерианами и индепендентами. Пресвитериане ищут компромисса с королем. Индепенденты закладывают понемногу основы народовластия. Их программа расширяется. Мильтон, родился в 1602 году, еще молодой, но уже замеченный благодаря своим познаниям, требовал в выражениях, да то ли неслыханных по своему благородству, Свободы совести, книгопечатания, право развода. Пресвитерианское духовенство, возмущенное его смелостью, без успеха доносило на него палатам, ставя в грех терпимость к подобного рода сочинениям. Но эта терпимость была, конечно, вынужденная. Другой человек, Джон Лильборн, уже известный восторженным сопротивлением произволу, начинал неутомимую борьбу против лордов, судей, юрист консультов, борьбу, в которой он приобрел эпитет беспокойного и погиб. Число индепендентских общин вырастало с каждым днем. В то же время, видимо, росло значение вождей партии, особенно Кромвеля. Приезжали ли они из армии в Вестминстер? Палаты принимали их с торжественными почестями. Отправлялись ли они в армию? Парламент выражал им свою признательность денежными подарками – или поместьями, а также раздачей наград и мест их клевретам, и тем самым подтверждал и увеличивал их влияние. Словом, в Лондоне, равно как и в графствах, в делах политических и религиозных, шла ли речь о материальных выгодах или о торжестве идей, везде общественное движение более и более высказывалось в пользу индепендентов. И среди таких-то успехов в то время когда эта партия готовилась уже забрать в руки всю власть, ей начала грозить опасность потерять все, ибо действительно она теряла все, если бы король и пресвятыриане соединились против нее. Король был в плену. За 4 миллиона рублей шотландцы продали его парламенту. «Армия увезла, украла короля». Поднимался страшный вопрос. «Что с ним делать?» Фактическая власть находилась в это время в руках войска. С парламентом у него происходили постоянные раздоры из-за жалования, из-за власти, из-за Карла. Парламенту очень хотелось распустить армию, чтобы остаться единым и нераздельным. Но, к сожалению, армии совсем этого не хотелось. А между тем, несмотря на всю ее силу, положение ее было очень затруднительно. Держать английский народ в узде – было задачей нелегкой. Лишь только он почувствовал первое давление тирании, он тотчас же стал противоборствовать. Гроза разразилась. В Шотландии образовалась коалиция между роялистами и огромным числом пресвитериан, которые с ненавистью смотрели на учения индепендентов. В Норфолке, Суфолке, Эссексе, Кенте, Валесе произошли восстания – лот на Темзе внезапно поднял королевские флаги, вышел в море и стал грозить южному берегу. Большая шотландская армия перешла границу и вступила в Ланкашир. Можно было основательно подозревать, что большинство как лордов, так и общин смотрело на эти движения с тайной радостью, но иго армии нельзя было таким образом свергнуть. пока ферфакс подавлял восстание в окрестностях столицы, Кромвель разбил валийских инсургентов и, превратив их дома в развалины, пошел на шотландцев. Несмотря на численное превосходство, шотландская армия была совершенно уничтожена, и Кромвель, более чем когда-либо любимец солдат, с торжеством вернулся в Лондон. Армия почувствовала всеобщее враждебное отношение к себе. Гордость, могучее сознание своей непобедимой силы не позволили ей отступить. И вот намерение, на которое в начале войны никто не осмелился намекнуть, стало принимать определенную форму. Суровые воины, управлявшие нацией уже несколько месяцев, помышляли о страшной мести пленному королю. Как и когда возник этот помысел? Перешел ли он от генерала к рядовым или от рядовых к генералу? Надлежит ли приписать его политике, употребивший фанатизм орудием, или фанатизму, осилившему политику неудержимым стремлением? Это такие вопросы, на которые и теперь нельзя отвечать с уверенностью. Но вероятно, что Кромвель, представлявшийся всем коноводом, в действительности сам принужден был следовать за другими, и что в этом он пожертвовал собственным своим мнением и собственными своими склонностями, желанием армии. Власть, вызванная им к бытию, была властью, которую даже и он не всегда мог обуздывать. А потому, чтобы иметь возможность постоянно повелевать, ему неизбежно приходилось иногда повиноваться. Он всенародно объявил, что не он был зачинщиком этого дела, что первые шаги были предприняты без его ведома, что он не мог советовать парламенту нанести удар и что он подчинил свои собственные чувствования силе обстоятельств. Но какие бы мечтания ни обольщали его, он, конечно, не грезил ни о республике на древний лад, ни о тысячелетнем царстве святых. Несомненно еще, что Кромвель одно время намеревался принять на себя посредничество между престолом и парламентом и преобразовать потрясенное государство силою меча прикрываясь санкцией королевской власти. В этом намерении упорствовал он до тех пор, пока строптивый характер солдат и неисправимая двуличность короля не принудили его отступиться. В лагере начали громко требовать головы изменника, бывшего за переговоры с Карлом. Составились заговоры. Речи, грозившие обвинением в государственной измене, раздавались во всеуслышание. Вспыхнул мятеж и Кромвель должен был употребить всю силу и решимость, чтобы потушить его. Благоразумным смешением строгости и милости он восстановил порядок, но вместе с тем увидел, что было бы в высшей степени трудно и опасно бороться против ярости воинов, которые смотрели на Карла как на своего врага и врага Божия. Тогда... Не желая терять власти и убедившись, что король, обещая ему орден подвязки, рассчитывает, как это было видно из его письма к жене, перехваченного стражей, подвязать его к виселице, Кромвель решился взять дело в свои руки. Военные святые постановили, что король, вопреки древним постановлениям государства и почти общему настроению нации, должен искупить свои преступления кровью. Общины в это же время приняли решение, клонившееся к соглашению с королем. Солдаты исключили большинство силою. Лорды единодушно отвергли предложение о предании короля суду. Их палата была немедленно закрыта. Ни одно судебное место, известное закону, не хотело взять на себя обязанность судить источник правосудия. Учреждено было революционное судилище. Это судилище признало Карла тираном и убийцей и общественным врагом. И голова короля скатилась с плеч перед тысячами зрителей против пиршественной зал его собственного дворца. Глава третья. Борьба с парламентом. Развитие радикальных элементов революции, уравнители прав и уравнители состояний, люди пятой монархии, походы Кромвеля в Шотландию и Ирландию. Борьба армии с парламентом. Победа армии над парламентом.